4 февраля, Москва. Встал очень рано, очень много работал, и потом кончил Покровского. Хорошо. И теперь иду к Сытину. Подъем большой сил физических и умственных. Приятно, скромно, безлично работать. Приходила женщина просить помочь больным скарлатиной детям. Не помню, куда ходил утром. После обеда. Обедал Фет и Писаренко. Фету противной стихи со смыслом. 7 февраля Москва. Опять рано. Работал, записал. Иду завтракать. Александр Петрович запил и погиб. Жалко. Надо помочь. Собрали сто шестьдесят но он не ушел. Ничего не делал, уныл и слаб. Пошел ходить в музей. Николай Федорович Корж. Мне легше с ними. Дома Маша уехала. Вечером хотел повозить воду, а потом заняться с Леночкой. Не успел заняться. Пришел Попов, потом офицер Алмазов. Сын литератора. Желает быть знаком с литераторами и беседах об умных предметах, до которых дела нет. Я говорил говорила души. Страшно легко и охотно говорится, когда собеседник не принимает к сердцу. Пробовал писать предисловие. Не пошло. Комментарий двадцать первый. Читаю Бен Хью. Комментарий двадцать второй. Плохо. Комментарий двадцать первый. Предисловие к Севастопольским воспоминаниям Ершова. 22. Повесть американского писателя Ильюса Уоллеса. Издательство недели, 1888 год, под названием Во дни онны. Конец комментария. Страница триста шестьдесят девятая. 8 февраля Москва. Встал позднее, дурно. Работал много, убрал, записал, иду завтракать. После завтрака приехал Бедыкер с Чербининым, проповедник Кальвинист Пашковский. Он сказал, что следит за мной, говорил с Пафосом и слезами, но холодно и неправдиво. А добрый человек. Его погубило проповедничество. Он прямо сказал, что всякий — миссионер, и настаивал, и приводил тексты в подтверждении того, что надо проповедовать и что недостаточно светить добрыми делами перед людьми. Я все время трогался до слез, чего не знаю. Пошел к Свербиевой, умная, добрая. Я глупо говорил из эгоизма об общем дурном мнении о ее брате, которое я не разделяю. После обеда переводил с Леночкой, за исключением времени, проведенного с учительницей Абрамовой и другими, и с Касаткиным, милым чистым художником. Да, Александр Петрович ушел. Я виноват, что не занялся им. Все, хочется умереть. Да, мне кажется, что я дожил до того, что, думая о будущем, отыскивая впереди цели, к которым стремишься в будущем, я знаю и вижу одну крайнюю цель в этой жизни — выход из нее — И стремлюсь к ней почти радостно, по крайней мере, уже, наверное, без противления. Благодарен за это. Хорошо. 9 февраля. Москва. Спал дурно. Встал поздно. Опять усиленно работал. Все утро читал и задремал. Иду гулять. Да, и становится ясно, что с словом надо обращаться честно. То есть, если что говорить, то надо говорить так ясно, как только можешь а не с хитростями, умолчанием и подразумеванием, с которыми пишут все. И я писал. Постараюсь этого не делать. 10 февраля. Москва. Стал позднее, но все-таки до сильного пота поработал. Написал предисловие начерно. Пошел ходить. После обеда переводил усердно. Пришли Мамонова, Дунаев. Читали... «Смысл жизни». Комментарий 23. Там страница о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание, и роман. То есть высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни. Комментарий 23. Роман «Рода. Смысл жизни». Париж, 1889 год. Комментарий 24. Воззвание. Обличительная статья, оставшаяся незавершенной. Полное собрание сочинений, том двадцать седьмой. Роман. Возможно первое упоминание о романе «Воскресенье». Конец комментария. Одиннадцатое февраля, Москва. Рано. До сильного пота работал и вот записал. Иду завтракать. Читал прелестного род. Есть места о войне, о дилентантизме удивительные. Пытался писать, не шло, пошел в метель ходить, был у готье. После обеда начал переводить, как пришла учительница на акушерских курсах. Нервная, измученная дочь помещика, зачем вы сюда приехали? Ведь бабки не учатся и принимают у девяти десятых рожающих женщин. Жалкое, потом Попов, потом три студента, потом Архангельский, потом Тулинов, потом милый Касаткин. Студенты ужасны, молодое сумасшествие еще бродящее. Фразы, слова, отсутствие живого чувства, ложь на лжи ужасно. Я волновался, а надо было жалеть. Прошел за Таней. Страница 370 13 февраля, Москва. Позднее, много работал, пришла Цветкова, принесла книгу, что читает народу, записал и иду завтракать. 20 февраля Москва. Спал дурно. Позднее встал, работал, читал Массиу Арнольд, комментарий 25-й. Предисловие. Удивительно, торжественно. Только он забрал в свой круг того, что он возвышает, и Ветхий Завет, и это давит и тянет к земле. Утром приходил Васильев и заведующий библейской лавкой. У них посадили книгоношу Казанского за статью о деньгах. Комментарий двадцать шестой. Наивность вопроса заведующего, почему можно отрицать правительственное распоряжение, поразительно. Я хорошо сильно отвечал ему. И после него была почти потребность писать, и начальные слова были. Но я забыл их. «Что-то подобное этому. Не могу больше молчать. Я должен сказать то, что знаю, то, что жжет мое сердце. А то я стар и нынче завтра умру, не сказав того, что вложено в меня Богом. Я знаю, что Богом вложено». С 23 по 26 февраля. Москва. Утром 23-го встал от боли раньше. Пошел работать. Но все хуже и хуже, и целый день провел тяжелыми, сильными болями. Не мог быть радостен, не мог найти того расположения, при котором все хорошо. Но к смерти был готов. Только было нетерпение от страданий. Хотелось, чтобы поскорее. Комментарий 25. Арнольд. Литература и догма. Лондон, 1889 год. Двадцать шестой комментарий. Книгоноша Старинин был арестован за хранение рукописного списка главы о деньгах из трактата «Так что же нам делать?». Конец комментария. 25 февраля, Москва. Почти тоже. Утром лучше. Читал того же Арнольда и ревью. Принцесс Арабе. Комментарий двадцать седьмой. Думал у нас царство развраты женщин. Женщины движут всем, и это ложь от того, такое раздраженное отстаивание. Попробуйте коснуться этого. Нет предмета, который бы озлобил более людей, а поддерживайте это, и вам все простится. Принес некто статью, о чем трудно сказать сочувствует моему осуждению науки, осуждает договор римского права, но отстаивает дарвинизм и тут же царскую власть. Кажется, добровольского. Как быть с путанными головами? Письмо Лебединского. Надо выработать отношения. Да отношения то, чтобы не скорбить о мнении, которое о тебе составит. Как говорит Эпиктет, если ты не решаешься прослыть за дураком. Ты далек от философии мудрости. Читал Вольтера с Варенькой. Хохотали. Комментарий 27. Арвет Барин. Мемуары арабской принцессы. Конец комментария. Страница 371. 26. Еще лучше, но очевидно воспаление, жар и боль. Утром были в Севоложской еще кто-то читал об Америке «Столетие Конституции», комментарий 29-й. Взгляды самые дикие, но в связи со статьей Добровольского описание несправедливости и демократии заставило думать. Ну хорошо, но не будет договора, не будет правительства поддерживать прав, что же будет? Люди или по привычке будут стремиться к установлению этих прав насилием, или просто – будут делать то, что они делают и делали, отстаивать насилием свои выгоды, продолжительность, исключительного владения, собственность, и будут придумывать для нее оправдание. Будет хуже. Правда. Но это неправда правительственная, состоящая в том, чтобы утверждать обязанности по отношению Земли одной десятой из десяти тысяч владельцев также строго, как обязанность исполнить обещанную работу и тому подобное не сделается правдой. Договоры собственность есть ложь, но как освободиться от нее? Постепенными шагами, подоходным налогом, уничтожением наследства и тому подобное, пожалуй, но сознавая, что это не то, что должно, а только приближение. Самая беда – это компромисс, принимаемый за принцип, а вот это-то всегда в правительственных делах. Политического изменения социального строя не может быть. Изменение только одно нравственное, внутреннее человека. Но каким путем пойдет это изменение? Никто не может знать для всех, для себя мы все знаем. И как раз все забочены в нашем мире этим изменением для всех, а только не для себя. Вечером были Мария Александровна и Ольга Алексеевна. Потом пришел Фет. Я не сумел в радость перенести его, а можно бы. Радость ведь не в том, что Фет, а что я делаю волю Бога по отношению к Фету. Комментарий 28. -й. Эммануэль де Нуаль. Столетие Конституции. Том 1. Неудачи и успехи политики Соединенных Штатов. Конец комментария. 27 февраля. Москва. Рано встал, все болит. Вчера написал два письма Лебединскому и Файнерману. Нынче еще два – Шихматову и Аненковой. Боль есть, но голова давно не была так свежа. Очень благодарен за эту болезнь. Теперь 12. Читал Леруа Болье и думал две вещи. Комментарий 29. Первое. О том, как бы найти критериум не истины, но того состояния умов, при котором их общение может быть плодотворно, или, скорее, такое состояние отношения умов, при котором общение плодотворное невозможно. Как бы найти те условия, при которых винт может держать, и те, при которых он не держит? Дело главное в том, чтобы найти признаки праздной болтовни, баловства, словом, которые ужасны для меня, как и для всех искренних работников слова. Как же я из глубины души достаю с болью и страшным трудом мысль, и вдруг эта мысль замешивается в миллионы таких же мыслей и среди этой массы теряет свое значение. Мысли же эти не мысли, а подобие их, и добываются совсем не из глубины совсем иначе и очень легко. Вот найти признак их. Об этом допишу после. Второе. Думал о том, что есть компромисс. Напишу об этом Черткову. Еще о издании своих сочинений только после смерти. Была Мария Александровна, она едет на Кавказ своей бывшей начальницей. Рассказывала о Черткове. Все бы хорошо, как бы только они, женщины, были на своем месте, то есть смиренны. Стахович отец, тяжело. Потом Свешникова, милая, потом Дунаев, хорошо поговорил с ним. «Держусь изо всех сил, можно, коли помнить». Вымарано три-четыре слова. Комментарий двадцать девятый. Леруа Булье. Современное государство и его деятельность. Конец комментария. Страница 372. 28 февраля. Москва. Встал рано, убрал комнату, записал. Иду кофе пить. Объелся кофеем. Читал Леруа Болье «Вчера думал, многописание есть бедствие. Чтобы избавиться его, надо установить обычай, чтобы позорно было печататься при жизни, только после смерти. Сколько бы осадку села и какая бы пошла чистая вода. 1 марта, Москва. Встал рано разбитый, слабый. Долго так сидел, с усилием записал. Был Гольцев. Я ему продиктовал теорию искусства». Был Альсит. Ужасно трудно во взрослые годы принимать степень ребячества молодых людей. Лег в 12. 3 марта. Москва. Встал в 8. Убрался. Поправлял об искусстве. Вышло лучше. Начал было писать о Фрейе, Не пошло. Комментарий 30 Снёс Снес зашёл зашел к Вере Александре. Комментарий 30 Толстой прочел книгу Бизли «Жизнь и смерть» Вильяма Фрея, Лондон, 1888 год. Статью о Фрея он не написал. Конец комментария. 4 марта, Москва. Встал позднее, записал. Работать нечего, пойду пройдусь. Читал Арнольд. Комментарий 31. Слабо. о церкви, которая ему зачем-то нужна. Спал. Пошел в библейскую лавку заперто. Дома много народа своего. Хорошо все было до приезда Сережи и его все одних и тех же разговоров, осуждающих все отчаянных и оправдывающих себя. Я более горячо говорил, чем надо. Лева огорчает меня своей папиросочной плохостью. Ел лишнее, живот ноет. Потом пришел Касаткин, Архангельский, Янжул и Трирогова. Хорошо говорили. Письма два из Америки. Одно Панино, лекция обо мне, Другое известие о свободоземельном движении в Колорадо. Комментарий 32. Лег очень поздно. Комментарий 31. Арнольд. Святой Павел и протестантизм. С приложением очерка «Пуританизма в английской церкви». Лондон, 1873 год. 32. Панин. Лекция о русской литературе. Нью-Йорк, 1889 год. Одна лекция была посвящена Толстому. Конец комментариев. Страница 373. 7 марта, Москва. Встал рано. Сережий хорошо говорил. Возил воду, записал и иду завтракать. От Ге вчера письмо хорошее. Пришел художник лепить для группы. Потом пришел Касаткин с книжкой «В чем моя вера». Взволнованный, раздраженный, со слезами на глазах. И, как я понял... С соболезнованием к себе и раздражением ко мне. За что нарушил мое спокойствие и указал то, что должен делать и не могу делать. Ты не делаешь, ты обманщик. Так он и сказал мне. Это обман. Комментарий 33. Я не стану описывать. Я понимаю это раздражение. Оно благородное, эгоистическое, любующееся на себя. Я вел себя хорошо. Не стесняясь, Клотт там старался смягчить. Комментарий 33. Клод лепил скульптурный портрет Толстой на пашне. Находится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. 11 марта, Москва. Вчера писал предисловие, порядочное. Пришел в штанге, я с ним пошел ходить. Потом Фет. Тщеславие, роскошь, поэзия — все это обворожительно, когда полно энергии молодости. Но без молодости и энергии, а со скукой старости, просвечивающей сквозь, все гадко. Потом пришла Аболенская. Я не помог ей. Обошелся не по Божьим. Потом Богоявленский, Бибигов и Еропкин сказал то, что думаю об общинах, что для освобождения себя от пользования правом чужого труда — Неразумно и опасно собирать себе деньги, орудие угнетения, и на эти деньги покупать несправедливейшую собственность земельную. Он согласился, мы хорошо говорили. Орфана все хочет опровергать. Я рад, что мне точно стало жалко его, какая тревога и страх. Люк поздно, спал, думая, проснулся на том, что кому-то говорил. Не говорите о нужде бедных материально и о помощи им. Нужда и страдания не от материальных причин. Если и помогать, то только духовными дарами, нужными одинаково и бедным и богатым. Посмотрите на жизнь среднего сословия. Мужья с отвращением, напряжением, тоской наживают деньги противными для них самих средствами. А жены неизбежно с недовольством, с завистью к другим, с тоскою проживают все им мало. И воображению утешаются надеждой на выигрыш билета, если не в 200, то в 50 тысяч. Читал учение «Двенадцати апостолов» Соловьева, комментарий 34 как праздные рассуждения ученые. Думал, в науке неправильно одно значение, которое ей придается. Они, ученые-профессора, делают некоторые определенное дела и нужные. Они собирают, сличают, компилируют все однородное. Они, каждый из них, справочная контора, а их труды – справочные книги. Например, в учении собрано все, касающееся этого, и это полезно, но выводы не полезны и глупы. Тоже у Янжула, математика у Староженко, толковый указатель и экстракты из книг полезны, но их воображение, что этими компиляциями, собраниями, каталогами они увеличивают знания, в этом комическое заблуждение. Как только они выходят из области компиляции, они всегда врут и путают добрых людей. Все утро читал Рёскина. Об искусстве хорошо. Наука говорит, знает, искусство творит. Наука утверждает факт. Искусство – проявление. Это наоборот. Искусство имеет дело с фактами. Наука – с внешними законами. Искусство говорит свет, солнце, тепло, жизнь. Наука говорит, солнце в 111 раз больше земли. Иду обедать. Комментарий 34. Вводная статья Владимира Соловьева к переводу Михаила Соловьева «Учение 12 апостолов». В статье содержится полемика с Толстым. Конец комментария. Страница 374. 14 марта. Москва. Встал рано, работал, читал о Китае прекрасную книгу. Комментарий 35. Переправил еще об искусстве. Прочел вчера свое предисловие Суворину. Оно совсем нехорошо. Пошел к Третьякову. «Хорошая картина Ярошенко-Голуби. Комментарий 36-й». Хорошая. Но и она, и особенно все эти тысячи рам и полотен, с такой важностью развешаны. Зачем это? Стоит искреннему человеку пройти под залом, чтобы, наверное, сказать, что тут какая-то грубая ошибка и что это совсем не то и не нужно. Дома после обеда только что хотел идти с Александром Петровичем, как пришла Ольга Алексеевна Созирецкой. какая симпатичная женщина, а потом Шихаев. С ним пошел в трактиры Ржановки одевать Александр Петрович. Часовщик спившийся. Я гений. Дитя курящее. Пьяные женщины, половые пьют. Половой говорит, что тут нельзя быть не невыпившим. Шихаев еще тщеславно добродетелен, но, думаю, что искренний. Просил его свести Александра Петровича. А ко мне пришли философовы, Принишников и Коровин. Пустое болтание, тяжело. Очень поздно лег спать. Комментарий 35. С.М. Георгиевский. Принципы жизни Китая. Санкт-Петербург, 1888 год. Комментарий 36. Н.А. Ярошенко. Всюду жизнь. Конец комментариев. 15 марта 1889 года. Москва. Встал также рано, работал много. Читал Кентала. Комментарий 37. Хорошо. Он говорит, что узнал, что несмотря ни на какие неопровержимые доказательства, детерминизма, в зависимости жизни от внешних причин свобода есть, но она есть только для святого. Для святого мир перестает быть тюрьмой. Напротив, он святой, становится господином мира, потому что он высший истолкователь его. Только через него и знает мир, зачем он существует. Только он осуществляет цель мира. Хорошо. заснул. Заболел живот, провалился до обеда. Почти не обедал. К Тане пришла куча барышень и дунаев. Я читаю хорошенько «Вещицы Чехова», комментарий 38-й. Он любит детей и женщин, но этого мало. Не выходил. Комментарий 37-й. Стихи португальского поэта Антеру Дикентала. И 38-й. Вероятно, книга Чехова «В сумерках. Очерки рассказы. Санкт-Петербург, 1888 год». Конец комментариев. Страница 375-я. 17 марта, Москва. Встал рано, колол дрова. Спросителем обошелся вполне хорошо. Соня добрее. Помоги Господи. Читал Чехова. Нехорошо, ничтожно. Комментарий 39. Прочел Элснера о Пене. Ошино об Астроумии и Черткова о Будде. Комментарий сороковой. Все хорошо, особенно о Пене и Будде. Очень хорошо. Теперь обеда я не выходил. Весь вечер сидел один, читал Чехова. Способность любить до художественного прозрения, но пока не зачем. Потом Стахович. Я рад, что дружелюбно. Поздно лег. Дурно. Комментарий 39. девятый. Суждение относится к рассказу Чехова Агафья. и сороковой. Книги, подготовленные для издания в посреднике. Конец комментариев. 18 марта. Москва. Рано встал, много работал, дочитал Чехова иду за. Диксоном и узнать о дороге». Комментарий 41-42. «Очень низкий уровень духовной жизни. Встретил Соловьева, с ним посидел. Он признает церковь только как зачаток. Но почему известная ему римская или какая бы ни была другая есть этот зачаток?» «Поехал до грота». «19 марта. Москва. Встал рано. Только убрал, поправил хорошую статью «Доля» и поправил об искусстве». Да, еще читал о жизни по-французски. Комментарий 43-й. Очень показалось плохо искусственно, хотя и не лживо. Комментарий 41-й. Толстой ходил за книгой Вильева Гепворта Диксона «Благодетели человечества». Вильям Пен, основатель Пенсильвании. Санкт-Петербург, 1873 год. Комментарий 42-й. Толстой собирался идти пешком к Урусову, но из-за распутицы выехал к нему по железной дороге. 43. -й. Перевод трактата Толстого о жизни. Париж, 1889 год. Сделанный Софьей Андреевной Толстой и Тастевен. Конец комментариев. 20 марта. Москва. У меня, кажется, пропал день. Нынче 21. -я. Встал очень рано, не выспавшись. Спал хорошо, но, оказывается, я этим оскорбляю. «Господи, научи и наставь меня!» Встал и, не одеваясь, сел за поправку об искусстве и сидел три часа. Переморал все и не знаю, стоит ли работы. Кажется, нет. Комментарий сорок четвертый. Сейчас сказал Соне то, что давно хотел сказать, что не могу ей сочувствовать в издании. Она очень рассердилась и сказала, «Ты меня всячески ненавидишь». «Она страдает и болит мне, как зуб, и как помочь ей не знаю, но ищу» помоги. Сидела христианка. Я устал резать эту воду. После обеда точно такой же разговор с книгопродавцем из библейской лавки. Устал. Потом Андреев пошел к гроту. Что за каша в голове? Даже нет понятия о различии между ясными и неясными мыслями. Мне стыдно, что я говорил. Томар Рахманинов, Хохлов, Бутурлин. Хохлов покидает техническое училище, дом и идет в деревню. Жутко. Знаю, что не выйдет то, чего он жаждет, но стремления к чистоте, отречения хороши и должны принести плоды. Бутурлин путается в своей личной жизни. Спал дурно. Комментарий 44. Толстой работал над статьей об искусстве. Смотри том 15 настоящего издания. Конец комментария. Страница 376. 23 марта. Спасская у Урусова. Спал прекрасно. Встал в девять, поговорил с Урусовым, записал и пойду гулять до обеда. Писать не могу. Все то же печальное запустение, та же фарисейская внешность, даже не внешность, а описание внешности, не имеющая ничего общего с действительностью, и потому заброшенная совсем действительность. Первое. приходская церковная школа. Ребята в деревне, пропасть ребят, все ребята без дела и грамоты. К папу не ходят, заставляют дрова пилить и плохо учат. Второе. Девки на фабрике. А замуж? Ну ее хомут-то натер шею. Третье. Идут гуськом одиннадцать мужиков. Куда ходили? Гоняли к старшине об оброке, теперь гонят к становому. Четвертое. Трактир великолепный. Подразумевается, что есть школы, народ платит подати, соблюдаются браки, и искореняется пьянство. У русов губит себя объедением, вином и табаком. Поша уехал, я спал, готовилась боль.